А сам Биой Касарес, имя для героя своего первого романа «Изобретение мореля» взял из Борхесовских рассказов. Влияние Борхеса ощутимо в рассказах «Козни небесные», «Последняя ночь Фауста». Наверное, это сделано автором сознательно, своеобразная дань уважения учителю. А вот начало новеллы, дневниковые записи для рассказа другого Борхесовского ученика Хулио Картасара. «Порою, когда меня одолевает зуд рассказа, этот тайный все нарастающий зов, который подталкивает меня, вопреки желанию, все ближе и ближе к моей олимпии тревелер-люкс», Я сажусь и начинаю писать рассказ, как мне хотелось бы написать этот, и вот тогда-то я бы желал быть Адольфа Беоэкосаресом. Я бы желал быть Беоэкосаресом, потому что всегда восхищался им как писателем и уважал как человека. Замечу, в дневниковых записях Картасар словно бы приглашает читателя на свою писательскую кухню, Хочет показать сам процесс создания литературного произведения. И мастером, которому он хотел бы подражать, выбирает именно Биой Касареса. Дневниковые записи вошли в сборник «Вне времени», изданный в 1982 году. В Аргентине в то время у власти были военные. Писатели лишили свободы слова. Некоторые из них были арестованы и убиты. Своим рассказом Картасар, живший тогда в Париже, как бы протягивал через океан руку помощи и поддержки Беоэкасарасу, за судьбу которого он тревожился. Имя Беоэкасараса нередко появляется в произведениях и других латиноамериканских авторов. Получается... Адольфа Биой Касаро три един. человек, живущий в реальном мире, писатель, создающий свой выдуманный мир и персонаж мира, выдуманного другими. После смерти Картасара и Борхеса, русский литературовед Земсков в статье «Аргентина. Между вчера и завтра» писал, Аргентинская литература потеряла своих и мировых великих писателей – Борхеса и Картасара. Но осталось ими сделанное. В их творчестве окончательно определился сложный профиль аргентинской художественно-философской традиции, напряженно осмысливающей свою и всемирную духовную ситуацию нашего века. В их творчестве определились также два основных вариант аргентинского художника Картасар с его радостью и светлой надеждой, его всегда разомкнутый в будущее поэтикой, и Борхес с его замкнутым круговым движением сознания, безысходным ощущением бытия. Легкость Картасара и тяжкий вес Борхеса. Примечание. Латинская Америка, 1987 год, номер шестой, страница 116. Но известно, Бог любит Троицу. Аргентинскую литературу в 20 веке Бог одарил любовью щедро.